Глава 23. Голубой камень. Все, что происходило на памятном фабричном собрании, Вася воспринимал сквозь заботу, не опоздать бы на митинг молодежи, доставить листовки и привести туда Арсентия, Таню, Шатрова. Слова Клягина, крики хозяйских подпевал, мысли о Гончарове и молодых конфетчиках, Речь Воскобойникова злили его. Он одергивал шептунов, спорил, но к воротам двинулся вовремя. Сзади кто-то впился пальцами в его плечо. «Удираешь — Удираешь? Вася обернулся к возбужденному шевардину и отбросил его руку. — А что тебе? Поверил брехне? Я шпион, да? Ну и верь. Вася сделал все вовремя. После Митинга был на кружке и, вернувшись домой, разбудил Калужанина. — На чем у вас кончилось? — Собрание сорвали. Ложись, завтра поговорим. Утром Вася до звонка проник на фабрику и успокоился. Бывшие с ним в тюрьме конфетчики заверили его, что сказанного им в день освобождения они никому не передавали. что им самим непонятно, почему Клягин призывал вчера в свидетели Гончарова. День на фабрике начался спорами. Вася возобновил разговор с Шевардиным и не заметил, как в мастерские проникла мысль народа. В обеденный перерыв рабочие работницы устремились к наклеенной у конторы газете и требовали, чтобы кто-нибудь вслух читал статью о фабрике. Статья называлась Враг не дремлет. Ее подзаголовки Предатели в рабочем комитете Свобода служит врагу. В статье был описан фабричный двор, То, как рабочие вышли из мастерских на собрание. Собрание открывает немолодой рабочий, секретарствует на нем рабочий подросток. Дальше, писавшего, будто бы охватил ужас. Что такое, что он слышит? У писавшего в жилах остановилась кровь. Оказывается, вожаки рабочих, то есть председатель собрания и его секретарь, вкладывали в жестянки с леденцами прокламации, призывавшие к поражению России, и жестянки эти шли на фронт в окопы. Враг с леденцами подсовывал беззаветным защитникам Родины яд. И кто же это делал? Немцы? Нет. Вожаки рабочей массы, волки в овечьей шкуре. Вот он, калужанин, серая бесцветная личность. Глаза его воровато бегают, в упор он не глядит на рабочих. А другой, этот подросток камышек. На путь измены его, конечно, увлек калужанин. Они умеют мутить и кричать. Так враг пользуется свободой собраний чуть ли не в сердце страны. Так проникает он в рабочую массу в рабочие комитеты. Так свобода отогревает у себя на груди скорпионов. Скорпионы болеют будто бы за массы и ведут ее будто бы на путь борьбы. С кем? В данном случае с гражданином Воскобойниковым, готовым на любые жертвы. На возвеличивание Воскобойникова писавший затратил много таких слов, как жертва, долг, дальнозоркость, открывающие неиссякаемые возможности хозяйственного творчества. Надо только поскорее закрыть все щели и лазейки, через которые враг проникает в массы, а оттуда в органы самоуправления. Калужанин нашел Васю в толпе и взял его за рукав. — Собирай своих за сарай. Козлов уже там. Бумаги захвати. Собака воет, ветер носит. Вместо ожидаемых шестидесяти человек за сараем собралось человек сорок. И Синичка горько сказал. — Вот уже поверили, струсили, не пришли. Нам надо учиться у конторы с хозяином. У них все как в театре. Газетишки притянули, а мы напролом валим. Начинай, Калужанин. Сейчас садись, Вася. Верит кто-нибудь из нас этой чепухе? Нет. Тогда давайте сразу приступать к делу. Первое. Мы напишем протест против всего этого и вывесим его. Второе. Мы выберем товарищей, которые подымут вопрос в нашу защиту в Совете. Остальное делаем через партийную организацию. У кого еще есть предложение? Надо бы узнать, почему Клягин вчера вызывал Гончарова подтвердить его слова, — подал голос Вася. Все посмотрели на Гончарова. Тот развел руками, подумал о Васе. Эх, молодо, зелено! И сказал. — Это я с калужанином выясню. Давайте выбирать, а то не успеем. После выборов за сараем осталось шесть человек. Валяй, пиши. «Мы, фабричный комитет рабочих и передовые сознательные рабочие работницы фабрики Воскобойникова, протестуем против грязных попыток хозяина и его челяди ложью одурачивать рабочих и разъединять их». «Так, это хорошо. Пиши дальше». И привлекаем к судебной ответственности клеветников Клягина, Ковалева, Чуприкова, Якваныч, владельца фабрики Воскобойникова и редакцию газеты «Мысль народа». Заодно с этим мы клеймим позором депутата совета от нашей фабрики Барбашова и бывших на собрании представителей партии меньшевиков и эсеров. Всю работу по дальнейшему разоблачению клеветников и предателей, дело рабочих, поручаем товарищам Гончарову, Козлову, Голованову и Гордеевы. Ну, а в конце пиши наши лозунги. Вася вслух читал написанное, вносили поправки, осталось только перепечатать набело. В это время подошли Калужанин и Гончаров. Калужанин взял у Васи протест. Я сам перепишу. Не успеешь. Подписи еще надо собрать. Успею, не учи. Протест подписало 70 человек, и в конце обеденного перерыва листок появился рядом с газетой и объявлением. Фабричные обступили его. Грамотеями все стались. Приехавший к концу рабочего дня воскобойников Постоял перед протестом, пожевал кончик бородки и щелкнул пальцами. Наблюдавший за ним через окно Ковалев потер руки. Веселый, соображает. В конторе Воскобойников сказал. — На ловца, как говорится, и зверь бежит. Снимите мне этот протест и вызовите калужанина. Калужанин вошел в заднюю комнату конторы молча. — Когда и кто тебя и Ваську называл шпионами? — спросил Воскобойников. — Что это вы затеваете? — В протесте ясно сказано, что мы затеваем. — А кто нас называл шпионами? — Вы, Клягин, Ковалев. Это все равно. — Ты уверен в этом? — Твердо уверен. Не зря ваши халуи каждый день у вас тарелки облизывают. Ковалев в мысль народа ходит. А Бакумыч сотруднику кульки всучивает. «Ого, значит, действительно следят», — подумал Воскобойников и повысил голос. «Кто у меня бывает, это к делу не относится. Я за тобой не слежу. Брось, спесь. Давай по-деловому разговаривать. А тебе с Васькой весь город, — говорит, — и рабочим фабрике это невыгодно. Рта не замажешь». А фабрику закрыть могут. Надо подумать и утрясти все миром. Ну, зачем ты это затеял? Воскобойников ладонью шлепнул по протесту. Себе гадишь, комитет подводишь, подписавших пачкаешь. Ведь что скажут? Все, мол, они одним миром мазаны. Хватай их. А ты людей должен жалеть. Надо распутывать. Что распутывать? а то, что ты не виноват, что это ошибка, что тебя оклеветали?» Воскобойников глядел калужанину в глаза и понижал голос. «Все еще можно исправить. Напиши в газеты. Клягин напишет, что он только подозревал тебя, но точно ничего не знает, что он только слышал что-то. Ну, вкладывал ты прокламации, так это же при царе было. А вы видели, как я их вкладывал? — Ну, говорят же. — Говорят, что вы их вкладывали, — закричал Калужанин. — Говорят, вы с немкой жили и шпионили, а теперь подстраиваете. — Я подстраиваю. Нет, Филька Ветров за вас подстраивает. И протестов наших со стен вы не имеете права срывать. Калужанин взял со стола протест и пошел к двери. «О людях подумай!» — крикнул ему Воскобойников и с досадой запер дверь. Ему казалось, что от беспокойных рабочих можно избавиться тихо, с улыбочкой, по-мужицки. Вызвать поодиночке Калужанина, Козлова, Голованова, Васю, намекнуть им, что их ждет беда, и предложить. Уходите, мол, потихоньку, берите расчет. Получайте месяцы за полтора вперед, а когда все уляжется, вернетесь. Вторая половина замысла Воскобойникова была сложнее. Если бы калужанин и его товарищи согласились взять расчет, их можно было бы оглушить, да так, чтобы у оставшихся на фабрике большевиков в головах совсем светло стало. Ха! Явится калужанин и его дружки в контору за расчетом. Станут деньги получать, а со двора люди в галифе. Шасть! У вас работает калужанин и такие-то. А они, голубчики, все здесь. Что, расчет берут? Та-та-та-та. Удирать хотят. Значит, тут что-то есть. Воскобойников не верил, что калужанин и его дружки кем-то подкуплены. Но они о многом догадывались, они дерзили, чурались подачек. Откуда это в них? Ведь полуграмотные, дикие. За ворота фабрики Вася выбежал с запиской. Павка писал, что вечером можно попасть на собрание ткачей и ткачих, перед которыми с начала революции никто, кроме эсеров, не выступал. что на это собрание с Васей должен прийти калужанин. За воротами Вася узнал, что калужанин уже ушел и заторопился. Надо дома захватить его. На ходу он представлял, как будут удивлены эсеры. Они уверяли, что ткачи к своему собранию большевиков даже не допустят. Калужанина Вася увидел в окне, Я от калитки спросил, — Что ж ты без меня ушел? Калужанин не ответил. Вася взбежал по лестнице и через полуоткрытую дверь увидел возле кухонного стола мать Федоровну и тещу Калужанина. Они ножом размечали каравай солдатского хлеба. — Это не сейчас, это к чаю взрослым, а это на завтра детям и нам. Надо сейчас прибавить бы суп. Одна вода. А на завтра что? Ну, ладно, режь. Серьезная востроносая зинка-калужонок ложкой ударила в самоварный поднос. Ужнать! Вася взял калужанина под руку. — Нынче пойдем в крепости Серов, К тем ткачам, помнишь? — Никуда ты не пойдешь, — оборвал его калужанин. Как не пойду? Там собрание, мы добивались этого. Плевать. Да чего ты сердишься? Ведь нужное дело. В другой раз сделаем. Да ты толком скажи. Пойдешь со мной и все. Вася сел за стол сердитым. Чего ради, калужанин, рычит на него при всех. Разошелся. Рад, что нет Арсентия и Тани, член партийного комитета, Шишка. А в партии не кричат. На него три с половиной года кричали на фабрике. На всю жизнь хватит. Или он пешка. А кто руководил оклейкой казарм лозунгами? Кто распространяет литературу в воинских эшелонах? Кого ловили на днях на железной дороге? Кто с молодежью работает? Взрослые ели из одной чашки, дети, из другой. Над детьми Возвышался Ивашка. Он восседал в плетеном кресле, подражая взрослым, черпал суп, подставляя под ложку кусок хлеба, поднося его ко рту, пробовал и тянул. «Голиатия! — Голятие, Фу! Обычно все улыбались при этом. В этот вечер все ели сосредоточенно, хмуро. Калужанин незаметно наблюдал за Васей и думал. — Не нравится. Но ничего, будешь помнить. Ишь ты! Сам подгадил и молчит. Тень на плетень наводит. Предлагает выяснить. Встав из-за стола, он сказал Васе. Собирайся. Куда? — вспыхнул тот. Увидишь. Вася, не глядя на мать, взял пиджак и сбежал во двор. Калужанин вышел вслед за ним. Пошли. За углом Васе стало ясно, что они идут в партийный комитет, и он спросил: неладное что-нибудь случилось? Придешь, узнаешь. На повороте к Нерыдаю Вася увидел шестерых молодых конфетчиков, гончарова, и сердце его сжалось. уж ты что-нибудь насчет меня? Гончаров с конфетчиками скрылся в Нерыдае. Васю Калужанин усадил в углу зала, Заказал чаю, крикнул. но жди тут! И скрылся в помещении комитета. Вася глядел перед собою и повторял. — Обо мне говорят, обо мне! Его душила обида. Говорят, без него. Да позвали бы и спросили, разве он стал бы отпираться. Но его посадили здесь, чтобы все видели, а конфетчики там. Чай был противным, но Вася пил его и определял, на какой фабрике сделан лежавший на блюдце леденец. Когда с улицы входили люди, он ниже склонял голову. Подойдут знакомые, спросят, почему он не явился на собрание ткачей. Его пальцы, прожженные карамельной массой, переставали ощущать стакан. Скорее бы уже, что ли. Дверь в комитет распахнулась, и он увидел своих. Ивочка улыбнулась и кивнула ему. Ну, зачем она? Молодые конфетчики, козлов, голованов, синичка в тумане проплыли через зал. — Иди, Вася! В комитете Васю поразило то, что Заварза улыбается. Анфиса, складывая в папку бумаги, хмурила брови. Кожевников, нараспев, сказал, — Ну, герой, садись. Васе стеснило дыхание, и он неожиданно закричал. — Я протестую! Я не согласен! Я не вор и не прохвост!" Он запнулся и почувствовал, что губы его шевелятся, а слов нет. Калужанин знал, что с ним бывает так в минуты крайнего волнения, и забормотал. — Вася, чего ты? Вася отскочил от него, не трогай меня. Анфиса была уже рядом с ним. — Да успокойся, Вася. Я спокоен. Я протестую. — Против чего ты протестуешь? — спросил Заварза. Против того, что говорили обо мне без меня. Вроде я прячусь. — Да, ты парень с перцем, — протянул Кожевников. — Почему ты думаешь, что мы говорили о тебе? Или у тебя грешки есть, а? Есть. Это я виноват, что узнали все, что узнали. Кто вкладывал в жестянки прокламации? Это я у тюрьмы проговорился. Знаем. А почему ты до сих пор молчал об этом? Стыдно было. Ну, а думал ты, что это может принести партии вред? Думал. Часто думал. Так. А калужанин тебя спрашивал? Не знаешь ли, кто мог проговориться? Спрашивал. Почему ты ему не сказал правды? — Говорю, стыдно было, да и выхода не видел я. — А теперь тебе не стыдно? — Ну, пошли, — возмутилась Анфиса. — Или не видите? — Не заступайся, — остановил ее Заварз. Вася серьезный парень. Мы ему доверяли, он всюду оправдывал себя. Но, как видите, он в ущерб делу дорожит нашим мнением о себе. Он хочет быть в наших глазах чистым. Ну, как это, мол, я пойду к товарищам каяться? Ведь они подумают обо мне плохо. Лучше, мол, промолчу. А вось незаметно сойдет промах. А промах всплыл, помог врагам. И это застало фабричную организацию врасплох. Мы, Вася, тоже были такими, как ты. Мы можем помочь передать тебе свой опыт. И ты будешь бороться лучше нас. Но запомни, когда речь идет о партии, себя щадить нельзя. Надо до конца быть товарищем. С тобой у Кожевников поговорит. А пока иди в зал и жди его. Из комитета Вася вышел с таким чувством, будто ему удалось со стороны взглянуть и на самого себя, и на то, что он сделал. На улице было уже темно, над городом зыбился млечный путь. Пахло пылью, остывающим булыжником, зловонием скрытых дворами прудов. Вася вспомнил о собрании ткачей, о том, что в прошлую ночь почти не спал. Перешел мостовую и с облегчением присел на скамейку. Ну вот и кончилось это. Застоявшую неподалеку церковь упала звезда, с ближайшего пруда донеслось кваканье лягушек, и Вася вдруг очутился в прошлом, на привязанной к колушку лодки в темноте. Отец ушел оглядывать поставленные жерлицы, на берегу дотлевал костер, от головешек клочками ваты тянулся дымок. Вася следил за дымком, касался удилищ, не клюет ли. Думал об отце. Будь отец не мармеладчиком, а рыбаком, он не пил бы по субботам водки и был бы всегда, как на рыбалке, неразговорчивым, хмурым. Пьяный отец брал Васю на руки, целовал его, плакал и часто рассказывал о каком-то чудесном крае. Лежит этот край далеко у моря. И называется он Тихая Дзира. Высятся горы, подле плещется море, в море стоят скалы, из-за скал море выбрасывает голубой камень, такой, что все глядел бы и глядел на него. Так говорил отец. Набрел он на это место, когда от тоски уходил бродяжничать, и нашел там чудесный голубой камень. Он хранил камень, чтобы показать его Васе и матери. Но в дороге, когда море и тихая дзира были уже далеко, на него напал незнакомый человек. И голубой камень в драке вылетел из кармана. Пьяный отец часто усаживал Васю на колени и восклицал. — Вася, голубь! Эх, был бы тот камень! Положили бы мы его вот тут, и глядели бы, чтобы пакость от сердца отходила. Вася обнимал отца, простого и непонятного, и обиженного. Вода покачивала лодку, Васю и его мысли, пока у костра не раздались шаги. Ему почудилось, что люди несут пьяного отца. Но откуда они взялись здесь? Он в испуге открыл глаза и вскочил. В Нерыдае было уже темно, мимо шли люди. Фу, а как же Кожевников? Вася кинулся во двор Нерыдая, в окнах комитета тоже было черно. Как же так? Надо сейчас же. И он заторопился к Кожевникову, будто там его ждал потерянный отцом чудесный голубой камень.